Женщина, сказал судья. Ты совершила много ошибок и поплатишься за них жизнью, но поскольку ты действовала по чужому приказу, я буду просить о наиболее мягкой форме казни. Старец взял тихо плачущую бань за плечи и повёл к двери, где её уже ждала госпожа Го, чтобы увести в тюрьму. Судья сказал: "Суд выражает глубокие соболезнования старейшей нецеха Ляо в связи с утерей горячо любимой дочери". Но в то же время суд обязан предостеречь всех отцов. Когда дочери ваши достигают брачного возраста, долг отца не только найти достойного жениха, но и способствовать скорой свадьбе, так поступали древние, по чьим законам мы живем и поныне, Пусть услышат меня все, кто присутствует сегодня в суде. Лекарь го осмотрит Джоу Да Юаня по виновного в убийстве, и мы узнаем, полностью ли повреждён его рассудок, если это не так. Суд будет просить для убийцы казни в самой жестокой форме, ибо он убил не только Ляо Линфаня едая, впрочем, последнее ещё не доказано, но и служителя суда десятника Хуана. Суд незамедлительно организует поиски тела еданя. Бань Фэн пусть передаст гроб с телом Ляо Лень Фан старейшине цеха Ляо, дабы отец мог похоронить тело дочери вместе с головой. Столичные власти определят наказание для убийцы, а до тех пор из состояния Джоу Дай Юаня должен быть выплачен штраф В пользу семейства Лял. Само же состояние переходит под попечительство суда. На этом судья Ди закончил речь и закрыл заседание. Глава семнадцатая. Судья Ди объясняет жуткое убийство. Он догадывается, что должна означать фигурка кошки. Дао Гань наполнил чашку судьи, и смакуя ароматный горячий чай, судья Ди говорил: "Джо Да Юань был снаружи одним, но внутри со всем другим". Он казался весёлым, добрым человеком, прекрасным охотником. Он притягивал к себе людей, и вы искренне привязались к нему, но его душа источена болезнью. И он знал об этом, а это сознание терзало его ещё сильнее. Сегодня мне посчастливилось застать его в расплох. Если бы он не убил десятника, я ещё вчера поделился с вами своими подозрениями, и мы бы вместе пошли к нему, но просить вас вести себя так, как будто вы ничего не знаете, я не мог. Поэтому я решил услать вас с ним из города, ведь я и сам выдал бы себя при нём. Если бы только знать заранее, прорычал Мажун, я бы задушил этого ублюдка собственными руками. Судья кивнул, но не ответил, повисла тяжёлая тишина. Наконец Даогань спросил: "Ваша честь, а когда вы поняли, что это не жена Баня?" "Когда? Я должен был понять это с самого начала", простонал судья. "Ведь это же было очевидно!" "Очевидно почему?" спросил Даогань. Её кольцо, ответил судья Ди. На экспертизе Ебинь заметил, что из кольца вынули рубин. Но если убийце нужен был камень, он мог бы просто снять кольцо с тела. Долгань со всей силой хлопнул себя ладонью по лбу, судья между тем продолжал. Это была его первая ошибка, которую я пропустил. Но ведь была ещё одна вещь, и уж тут-то я мог бы понять. Помните, на ногах не было обуви. Мажун кивнул, ну, конечно, воскликнул он. Бильё ведь женщины носят просторное. И не разберёшь, подходит оно или нет, но обувь обувь совсем другое дело, она же шьётся на определённый размер. Именно сказал судья. Убийца знал, что оставлять обувь бань нельзя. Так, да каждый увидел бы, что она не подходит по размеру, но и просто так снять с тела ботинки он побоялся, потому что тогда бы мы догадались, зачем он это сделал, и он поступил умно, снял с тела всё, и одежду, и обувь. чтобы отвлечь наше внимание от важной детали, судья Горьков вздохнул, и ему это удалось. Впрочем, после этого он совершил ещё одну ошибку, которая и навела меня на подозрение. Джо помешан на рубинах. Он и подумать не мог о том, чтобы оставить камни в доме баня. И когда Бань Фэн сидел в тюрьме, забрался в спальню и вынес браслеты, он прихватил ещё несколько платьев, и вот тогда я догадался, что жена Баня жива, ведь сначала он не знал где она прячет браслеты, и не взял их, а потом узнал. Кто мог ему сказать? Только сама бань. И вот тогда я вспомнил о кольце и понял, зачем ему понадобилось снимать с тела одежду. Единственный человек, который мог бы обнаружить, что это тело посторонней женщины, — это Бань Фен. Но Джоу рассчитывал, и снова правильно, что к тому времени, как Баня выпустят из тюрьмы, тело уже положат в гроб.